Из-за штыков вышел отец Ювеналий, потрясая воображение своей фигурой и ростом. Среди индейцев и эскимосов редко встречались люди выше среднего роста. На монахе была черная мантия, шитая по краю человечьими черепами и скрещенными костями. Отец Ювеналий запел громовым басом. Великому Господину и Отцу нашему, святейшему владыке, всея Руси митрополиту Платону, мозолистые руки с серебряным и ириским крестом поднялись над головами. Тяжёлый бас, поражая слушающих, взбирался всё выше и выше к хмурому небу от голоса этого. Даже у промышленных побежали мурашки по спине. Индейцы и вовсе глазели на монаха, теряя обычный свой вид высокомерного презрения ко всему и ко всем. Продажность, Господи, благоденствие и мирное житье, здравие же И спасенье, и во всем благо поспешанья. Дождь кропил пышную бороду И рассыпавшиеся по плечам волосы. Где-то на верхних небесах, Выше белых хребтов и пиков, Поднятая неслыханным басом На невиданные высоты, Еще ракотала аминь как удар бича небесного грянул редкий в этих местах гром промышленные пригнулись от неожиданности и напряжения индейцы побросали ружья и в ужасе кинулись в рассыпную первым пришёл в себя баранов Он проворно подскочил к кусти, сунул клеящий фитиль в запал. Граната разорвалась у костра посреди селения, далеко разметав дымящиеся головешки. Под дробь бубна отряд прошествовал к жиму индийской приказной избе, где устраивали общие сборища и пляски, затем к летнику указанному побитым посольством. В нём, конечно, остались одни старики. Молодёжь, избившее посольство, скрылось в лесу. Баранов, согнувшись, вошёл в хижину, называемую здесь станом, крестясь, сел возле затухающего очага. Старики жались в угол, а посывы поглядывая на него. "Я помню тебя", сказал одному из них Баранов. 3 года назад ты привозил меха на нучек в Пизымо возле крепости. Я всегда относился к тебе с большим уважением, как к лучшему каложскому другу. Старик, польщённый вниманием знаменитого гостя, опустил голову. Ему уже и впрямь казалось, что пара случайных встреч с русским таёном были дружбой. Твои сыны и племянник оскорбили меня. Глубоко оскорбили, покачал головой Ибранов. Даже не знаю, как теперь быть. Мстить твоему сыну не могу из уважения к тебе. Уважать тебя, как прежде, не могу из-за оскорбления белого царя твоим сыном. Старик был растроган, а Баранов разглагольствовал о том, что и он уже не молод. Да вот выходки некоторых калоши не дают ему долгожданного покоя. Наконец, одарив старика, он добился обещания Что тут сам накажет виновных. Затем Баранов нашёл шамана с главным таёном якутатов, котчиком, лаской и деликатными угрозами склонил их вновь присягнуть белому царю и больше не нарушать клятвы. В Кажиме вокруг ире монаха собрались осмелевшие выйти из леса индейцы. Благославляя пребывавший в тьме народ, отец Ювеналии читал молитвы и жёг благовоние перед восхищёнными слушателями. Толмач креол Игнатий Бочаров то и дело сбивался, не умея перевести сказанное на местный язык. Он мычал, краснел, панукаемый то дикими, то ирмионахом. Не задерживаясь в уголяк мудском селении, отряд погрузился на суда и ушёл в Екутский залив. Скорее от ближних селений явились почётные послы с подарками. Три посоха, украшенные орлиными перьями и обвешанные бобровыми шкурами, были преподнесены управляющему послы предлагали выдать аманатов, уверяя, что у них нет пленных европейцев, и просились в подданство к белому царю.